Проводя пальцем по обнаженной спине мужа, Лейса обходила темные пятна засохших стигмат. Они давно не беспокоили Бертея, но она все еще боялась, что эти темные сухие корки оживут, вздуются и снова поползут по бледной коже, причиняя боль. Она помнила еще кровавый гной с запахом разложения. Она знала, что такое боль от этих стигмат, потому что и сама хранила несколько таких сухих отметин. «Настало время его будить, да?» — спросила Лейса. «Да, но я все еще считаю это настоящим безумием», — признавался Бертей, сидевший на постели с темным зеркалом в руках. Оно почти не отражало реальность, будто затянутое какой-то пеленой, но и создано оно было не для отражения. «Я думаю, он знал, о чем просил», — со вздохом говорила Лейса, обнимая мужа и уткнувшись носом ему в плечо, чтобы хоть немного поддержать. Хуже ведь уже все равно не будет. «Мы стоим на краю пропасти, и камни сыплются вниз, а ты не понимаешь, что хуже может быть?» Удивился Берте, взглянув на нее. Лейса улыбнулась, приподняла голову и устроилась на плече мужа, так, чтобы он видел ее лукавые глаза. «Весь мир — это пропасть, бежать нам некуда. Мы и с тобой, и уже убежали так далеко, как только было возможно, а он танцует на самом краю, заранее зная, что упадет, «Кто мы с тобой такие, чтобы не уважать его за это?» Бертен не ответил. Он едва заметно улыбнулся, поцеловал жену в бровь, просто потому, что она была подставлена под его губы. Достал крохотный голубой кристалл и уронил на зеркальную гладь. Зеркало вспыхнуло. Темная пелена покачнулась, как вода, и утянула кристалл внутрь, медленно рисуя картину темной ночи в бедном районе Наргалута. Из кривого барака, зевая и потягиваясь, вышел Кейрен. «Какая прекрасная родная вонь!» — сказал он с усмешкой, снова зевнул и, спрятав руки в карманы, быстро зашагал вперед. У него с собой не было ничего, но он спешил к воротам города, потому что ему нужно было выйти навстречу к своему ученику.